Глава девятнадцатая Серый тоннель с тусклым освещением и низкими сводами. После яркой зелени, едва тронутой золотисто-бордовым огнем осени, этот бункер казался еще более унылым, потолок тяжело и угрюмо нависал над головой. А может, это не казалось? Кир прикинул расстояние. «Ого!» За несколько месяцев, что он провел на алтаре, проход сузился на два с половиной сантиметра. Пугающая скорость. Может, во благо обоих миров и впрямь стоит перестать ловить контрабандистов и сосредоточиться на науках? Кир вздохнул. Было бы неплохо, конечно, но, похоже, все проблемы придется решать по мере их поступления. То есть одновременно. Вот и тяжелая, словно сейфовая дверь. И сигнальная кнопка. Кир задержался на минуту, проверил потайной карман. Ветка была на месте. «Ветку ты спокойно можешь взять с собой, никто этого проверять не станет», наставлял перед дорогой Махагрон. «Пользы от нее тебе никакой, конечно, и прятать в невидимое ее не получится. Для этого волшебство нужно» так что позаботься о том, чтобы скрыть ее от посторонних глаз, да так, чтобы всегда была под рукой. С обсидиановым украшением он надеялся и вовсе проблем не будет. Браслетик и браслетик. Да и если не пропустят. Дома он сможет обмотаться украшениями из магического камня хоть с ног до головы. И вот тут-то можно будет и проверить. Так ли бесполезна его ветка в мире высоких технологий, как это принято считать? Кир вздохнул, выдохнул и силой нажал на красную кнопку. Бункер наполнился угоем сирены. Впрочем, спустя несколько секунд визг прекратился и откуда-то сверху донесся механический голос. «Вы находитесь на пограничной территории. Назовитесь громко и членораздельно». Кирсен Грасс! Как можно четче проговорил он. Какое-то время ничего не происходило. Он уже забеспокоился, когда голос снова ожил. «Положите правую руку на световой индикатор!» Ну, это просто. Жаль только, что ничего похожего на индикатор, к тому же световой, поблизости не было. Кир еще минут пять таращился на дверь и оглядывался по сторонам в поисках чего-нибудь, на что можно с чувством выполненного долга положить правую руку, пока в центре железной двери не засияла пятерня. Интуитивно понятный интерфейс всплыло в памяти знакомое, почти родное, и сердце застучало быстро и радостно. «Он дома, интеграл, побери, он, наконец-то, дома!» Кир прикоснулся к отпечатку руки и замер. И снова тишина. «Долгое, нестерпимо долгое, да сколько же можно!» Когда рука уже начала затекать, а радость от возвращения домой улетучиваться, раздался громкий щелчок, а механический голос произнес «Добро пожаловать в Саригон!» Он уже не стоял под железной дверью, а сидел в тесной комнатушке без окон. Хотя какие окна, они же под землей!» Где-то там, в коридорах, охранники вели переговоры с кем-то невидимым, но достаточно могущественным, чтобы решать, можно Киру домой или еще не заслужил. Впрочем, о чем они там говорили, он мог только догадываться, и за хлипкой двери комнатушки доносилось невнятное «Код 15190». «Вас понял. Код 16245». Ничего более смысленного и похожего на человеческий язык слышно не было. Как роботы, право слово. Наконец, содержательный обмен числами был окончен, и в коморку вошли двое охранников, одинаково широкоплечих и квадратно лицах. «Их что, клонируют?» — раздраженно подумал Кир, и вдруг чуть не подпрыгнул на месте. «Клоны!» «А что, Эта мысль. Нужно будет ее хорошенько обдумать». «Вам придется подождать тут около получаса», — проговорил один из охранников. «Чего ждать?» «Пока все решится», — отрезал второй. «Отлично. Там еще что-то решается». «А я думал...» — Кир был слишком раздражен, чтобы скрывать это. «Что могу вернуться в Саригон в любой момент». «А кто сказал, что вы сейчас не в Саригоне? с усмешкой спросил первый. Еще какое-то время они молчали. Присутствие этих двоих в коморке и без того не слишком просторной делало ее ужасающе тесной. — А ты что? И правда все это время... Ну, там, у магиков. Похоже, эти пули непробиваемые ребята все-таки люди, а не роботы. Скучно им и любопытно. Только вот обсуждать с ними подробности секретной миссии он не должен. Кир неопределенно пожал плечами. «Я бы не выдержал!» — брезгливо поморщился второй. «Это почему?» Киры сам не заметил, что включился в разговор, которого вообще-то не должно было быть. «Ну, они не бреются, зарастают волосами и совсем не следят за собой, морщинятся. А еще они полные идиоты, не умеют простейшей техникой пользоваться. При них нормальные вещи выходят из строя. «И они нас ненавидят, только и думают, как добраться и все тут разломать!» Охранники говорили на перебой, словно о наболевшем, и каждое их слово сочилось презрением. Киру стало жутковато. Великий интеграл. Несколько месяцев назад он сам думал точно так же. Только, пожалуй, святой уверенности во враждебности магиков у него не было и этой злобы, которая словно разливалась в воздухе. Нужно было промолчать. Но Кир вспомнил Раду, Ирис, ее отца, Махагрона, да даже Рольда. Да нет, они обычные люди, только немного другие. Да, жизнь у них устроена иначе, и обычаи свои, но они умеют видеть красоту, они любят своих детей и родителей, для них также важен научный поиск. Они могут быть верными друзьями, хорошими помощниками. Они могут рисковать своей жизнью и всем, что дорого, чтобы спасти хорошего человека. Они радуются и горюют, когда приходит время радоваться и горевать. Они такие же, как и мы. Он говорил все это не столько широкоплечим близнецам, сколько самому себе, а потому и не увидел, как синхронно вытягиваются их квадратные лица». «Да ты говоришь, как поганый магик! Я так и знал, что они тебя завербовали! Промыли мозги!» Кир удивленно поднял голову. В глазах охранников плескалась ярость, а сами мордовороты медленно, но уверенно надвигались на него. Огромные ручища сжимали черные пластиковые прямоугольники, И никаких сомнений не оставалось, это оружие, и оно с минуты на минуту будет пущено в ход. Кир вскочил со стула, отработанным движением выхватил из кармана ветку и выкрикнул боевое заклинание, самое сильное. В университетах такому не учили, а вот тролль по секрету шепнул. Оно эхом громыхнуло в этой комнате, чужое, инородное, неестественное, и затихло. Ничего. На нападавших и волосинка не шелохнулась. Как глупо. Как невероятно глупо. В этом мире магия не работает. Он смотрел в глаза охранников и понимал. Расправа неминуема. Дверь коморки с грохотом отворилась. На пороге стоял Рикс, глаза его метали молнии. Молодцы тут же вытянулись, сложив руки по бокам, а их лица приобрели одинаково тупое выражение. «Это что тут такое?» — взревел Рикс. Кир дернулся от неожиданности. Таким он своего куратора в жизни не видел. Тот всегда говорил тихо, да и вообще умел быть почти незаметным. Один из охранников подал голос. «Виноват? Нештатная ситуация!» «Ах, нештатная!» Рикс уже не кричал, но в голосе его слышалась такая явная угроза, что лучше бы кричал. По крайней мере, на месте своих неприятелей Кир думал бы именно так. Наш особый секретный агент, настоящий герой, вернулся с опаснейшего задания. И вот как его тут встретили. Готовьтесь к серьезным неприятностям. Он бросил уничтожающий взгляд на застывших охранников и, приобняв Кира за плечи, вывел его из комнатушки. «Не обращай внимания, говорил он, пока не петляли по коридорам. Тут все словно с ума посходили в своей внезапной ненависти к. Он запнулся, но лишь на мгновение гуманитарием. Ума не приложу, откуда это взялось. Конечно, их и раньше недолюбливали, но чтобы так. Глупость же. Кто в нашем мире хоть одного гуманитария в глаза видел? Нет, охранники, конечно, видели, да только мельком. Вот с чего они вызверились? Ну, да с этими двумя мы разберемся. По всей строгости не сомневайся. Кир сомневался. Слишком уж вовремя появился Рикс на пороге. Сразу после того, как выяснилось, что магические заклинания тут и правда не действуют. А что ему стоило нарочно натравить на него охранников, чтобы прощупать особого секретного агента и настоящего героя на предмет новых возможностей. К тому же вся эта история с матой и картой. Кир вспомнил свое видение. Рикс, может, и не врал ему в открытую, но как минимум не договаривал. Так что доверять ему не стоило. — Прости, что задержался. Вылетел сразу, как только мне сообщили, что ты здесь. «Ты ведь без предупреждения. Что-то случилось?» Отвечать правду Кир не собирался. Врать же, опытному сыщику, развлечения чересчур экстремальны. Так что он ограничился чем-то средним. Родственников навестить, ну и кое-чего почитать, отчасть подучить. Увы, у них там ничего толкового по точным наукам не найдешь. Рикс пристально вглядывался в лицо Кира, словно оценивая правдивость ответа, Затем кивнул. Ну и какие планы? Вы понять по выражению лица, что он там решил, было невозможно. Сначала к дядюшке. Мне нужна его библиотека. Потом, раз уж я все равно здесь, навещу отца. Может, загляну к профессору Шерну в академию. Вот, пожалуй, все. За два-три дня управлюсь. Пропускать занятия в университете — дело небезопасное. В принципе, он даже не соврал. Все это в его планах действительно было. Другой вопрос, что о целях всех этих встреч и визитов посторонним лучше не знать. Рикс снова впился в его лицо пронизывающим взглядом. «Ну что ж, пусть смотрит». Двое остолопов, сами того не зная, преподнесли Киру подарок. Если его голос сейчас звучал неуверенно или даже фальшиво, что тут удивительного? и вот только что пытались, если не прикончить, то хорошенько покалечить. «В одну реку нельзя войти дважды». Эту странную строчку Кир вычитал в книжке для начинающих магов еще в первый месяц своего пребывания на алтаре. Поначалу его это утверждение развеселило. Как же нельзя, если он неоднократно такое проделывал и готов повторять снова и снова? Потом радость, нисходительно, словно маленькому, разъяснила ему, в чем смысл этого более чем мудрого высказывания. Он понял. А вот прочувствовать смог только сейчас. Они с Риксом выкарабкались из подземелья и оказались в лесу с тусклой сероватой листвой. Это было совсем не то, что на алтаре. Лес выглядел понурым, Больше веток, чем листьев, цветов почти нет, и даже воздух тут был не одуряющий, свежий ароматный, как в мире магов, а кислый и удушливый. Но это ничего, наверное, просто с непривычки. Зато сейчас они подъедут к самому красивому в мире городу, где стремятся ввысь многочисленные небоскребы, где царят геометрически четкие контуры и идеальные пропорции, где он когда-то был счастлив, влюблен и занят любимым делом. Стройград показался на горизонте, и у Кира сжалось сердце. Разве это место он покинул каких-то несколько месяцев назад? Сероватый смог грязным пятном висит над городом, а дома, больше похожие на черные трубы, равнодушно протыкают унылое безжизненное небо. В один город нельзя войти дважды. Если тебя долго не было, не сомневайся. Твой город изменился. Он научился жить без тебя. А главное, изменился ты сам. И вот уже под оболи знакомым улицам бредет самый настоящий чужак. Дядюшки дома не было. Наверняка весело проводит время в загородном клубе, рассуждая о загадках вселенной со своими учеными-приятелями или играет в трехмерные шахматы. Кир включил планшет. Сначала заказать билет в Марвель на завтрашнее утро к отцу, сделать заказ в вирт-магазине, а потом просмотреть почту, почитать новости. Что изменилось, пока его не было дома? Прав ли Рикс, говоря внезапной магиковой истерии? Писем и сообщений было полно, Разумеется, раздражающее рекламное послание, от которых никуда не спрятаться, приглашения на научные конференции, которые наверняка заинтересовали бы его «не будь дел поважнее», ну и несколько десятков обеспокоенных «ты где», «куда делся» и прочего в этом же духе от самых разных людей. Ничего особенного. Кир перешел к новостям. На первый взгляд и тут ничего особенного. Сенсационные открытия в разных областях наук, репортажи с космической орбиты, фотографии обитаемого полушария, курьезные истории про папуасов, точнее, жителей северных районов, обзоры новых гаджетов, мобилей и рассказы путешественников о самых экзотических местах с обязательным указанием цен на летоплан и название отелей. Глаз зацепился за заголовок Как на самом деле погибла мадам Свентер, Читайте интервью с ее сыном. И внизу курсивом. О чем молчат власти? А вот это уже интересно. Он нажал на заголовок и увидел знакомое лицо. Блондинчик, который так рьяно настаивал, чтобы подпольщики вскипятили Киру мозги. — Вы организовали и возглавили движение «Магик прочь». И сегодня интерес к деятельности вашей организации постоянно растет. Простягивая слова, откровенно наслаждаясь собственной важностью, — говорила молоденькая ведущая, — что вас на это подвигло? Историю моей матери знают уже многие. Она погибла. И за ее смерть еще никто не ответил. Власти почему-то покрывают магиков и позволяют им свободно разгуливать, убивая наших сограждан и даже не признают этих недочеловеков виновными. Знаете, что написано в свидетельстве о смерти? Причина не установлена. А могли быть какие-то другие причины остановки сердца. Все знают, что причина одна — магики. Это они ломают технику одним своим присутствием, и теперь они среди нас, и никто уже не в безопасности. Ваши механические легкие могут отказать, ваш автомобиль может потерять управление, И если не хотите думать об этом сегодня, то завтра вам придется об этом думать. А он изменился. Одежда посолидней, лицо пошире, а в глазах вместо затравленной злобы — священная уверенность фанатика. Что-то похожее было и во взгляде Айрис тогда, но только отдаленно похожее. Все-таки Айрис слишком умна для настоящего фанатизма. А с экрана смотрел человек, абсолютно уверенный в непогрешимости своих идей. Один из самых опасных видов дураков. «И что же вы предполагаете делать?» Подобострастно заглядывая в глаза борца за спасение мира от злобных врагов, спросила ведущая. «Но «Ну, узнать о том, как великий и непогрешимый свентр предлагает решить проблему магиков, Киру не удалось. Дверь хлопнула» и на пороге появился дядюшка. — Вернулся! А я смотрю, вроде в доме кто-то есть. — Не хотел тебя напугать? — Да разве ж ты напугаешь! Чужак мимо моих ловушек не пройдет, только тот, кто знает. — Да и то, не всегда, — добавил про себя Кир, вспоминая, как иной раз не мог пробраться на кухню или найти выстиранные вещи, пока не решит и логическую задачку а уж поиск новогоднего подарка превращался в настоящее расследование. Может, поэтому он и любит разгадывать тайны. «Да это не как твой друг», — дядюшка указал на экран планшета. В это время Заст свентер с пылающим взором говорил о гражданской ответственности всех и каждого. «Друг?» — переспросил Кир. «Он точно не ослышался». «Ну как же, после того, как ты уехал, частенько заходил, все расспрашивал, куда пропал, зачем? Очень сокрушался, что не может отдать тебе результаты совместных разработок. Я говорю, оставь, передам, а он ни в какую. Обещал, мол, только лично в руки, дело серьезное». Кир вздохнул и перевел взгляд на планшет. «Не стоило и надеяться, что подпольщики так вот запросто о нем забудут. Эх, не кстати это!» И без них дел и забот по горло, а времени, наоборот, совсем мало. И дело не в том, чтобы как можно скорее вернуться к постижению магических наук. Вектор — верный товарищ и зверь, которого не существует в природе и который не может жить без хозяина. Кир отпустил пса в том самом лесу, откуда в свое время принес лунного щенка. «Сколько он там протянет один?» Точной информации не было ни в умных книгах, ни у специалистов. Даже всеведущий старикан, у которого наводил справки Рольд, не сказал ничего определенного. Неделю? Вряд ли больше. Так что лучше было бы справиться со всеми делами дня за три. Он обнял дядюшку за плечи. «А кто будет поить меня чаем и рассказывать, как дела?»